другим человеком. Антонов больше не вспоминал романтические фильмы своего детства. Он стал профессионалом. Первая серьезная работа привела его в пески Аравии. Палящее солнце и холодные ночи, Плавная раскачка верблюжьей находи И жестокая тряска армейских джипов, Молниеносные налеты и многочасовые засады, Ночевки в шатрах бедуинов И под открытым небом, Под звенящими звездами пустыни Делали свое дело, Выжигая в его душе Жалкие остатки романтического верхнеосинского мальчугана. Он в совершенстве изучил главную науку разведчика и сдал свой настоящий экзамен в тот день, когда выдал связанного шейха Максуда, делившего с ним последние капли воды из кожаного бурдюка и дважды вытаскивавшего его из-под пуль, враждебному племени, дружеские отношения с которым были в тот момент важнее для московского начальства. Слух об этом предательстве прошел по пустыне, как круги по воде, и Антонову, который после этой операции стал майором, пришлось сменить страну пребывания». Он остался на Ближнем Востоке, поскольку считался сформировавшимся специалистом по мусульманской психологии. Но теперь он жил в большой и воинственной исламской стране, поставленной под ружье бравым усатым вождем. Портрет вождя в неисменном десантном берете с пушистыми усами и доброжелательной улыбкой людоеда висел на стене здания прямо против окна гостиничного номера, в котором жил майор, а позднее полковник Антонов. И Александр Викторович каждое свое утро начинал зарядкой под пристальным взглядом его серых глаз. Впрочем, портреты вождя висели через каждые пятьдесят метров, и его пристальный взгляд сопровождал жителей страны на каждом шагу. Антонов несколько раз был удостоен высочайшей аудиенции. Вождь показался ему душевно больным, но это не имело никакого значения. Александр Викторович... давно уже стал настоящим профессионалом. По большей части ему приходилось иметь дело с полковником Ахмад Шахом, очень значительным человеком в окружении вождя, маленьким, коварным и опасным, как скорпион. В этой стране Антонову пришлось с небольшими перерывами провести около десяти лет. Он вник во все сложности правительственных интриг, научился читать местные газеты между строк и за неделю мог предсказать будущую отставку и казнь очередного министра или генерала. Только Ахмад Шах, уже не полковник, а генерал, по-прежнему оставался в ближнем круге. Страна находилась в состоянии вечной войны. По улицам маршировали отряды престарелых резервистов и женщин в чадрах и с автоматами Калашникова. Главной темой в разговорах Антонова и Ахмад-Шаха было оружие. Оружие требовал вождь, оружие требовала страна, оружие требовал Ахмад-Шах. А в России происходили большие перемены, и добывать оружие для вождя становилось все труднее. Отношения между двумя странами осложнялись с каждым днем, и, наконец, Антонову присвоили звание полковника и отозвали в Москву. Прощаясь, генерал ахмат Шах сказал, «Правительства могут ссориться и мириться», «Но мы с вами профессионалы, и всегда найдем общий язык. Будущее за исламом. Вы знаете, что нужно вождю. Вы знаете, как связаться со мной». Россию полковник Антонов не узнал. Это была совершенно другая страна, не та, из которой он уезжал, непривычная и неожиданная. Самым скверным было то, что умер давний покровитель Антонова генерал Чевенуров. Без его поддержки, долго отсутствовавший на родине Антонов, не смог найти хорошего места в столице. И его отправили, можно сказать, в ссылку в Петербург. Здесь полковник занимался вопросами контрразведки и присматривался к медленно загнивающим предприятиям некогда мощной оборонной промышленности. В его распоряжении были современные технические средства, прекрасно обученные люди, но реальное влияние все убывало и убывало. И в тот момент, когда Антонов готов был подать в отставку и устроиться на работу в какое-нибудь частное охранное предприятие, на его стол легла папка с донесением одного из агентов о разработке «Серебряного сокола». Полковник хорошо помнил последний разговор с Ахмад Шахом. «Вождю всегда нужно оружие». За новый первоклассный самолет он заплатит огромные деньги. Антонов был настоящим профессионалом, но работать он решил только на себя. Первым делом Александр Викторович собрал досье на основного владельца разработки Пасташова. Тот много лет пребывал на номенклатурных должностях. а значит, не мог не засветиться на взятках, коррупции и прочих мелких шалостях. Собрав увесистую папку компромата, Антонов встретился с Пасташовым и, действуя методом кнута и пряника, сделал ему предложение, от которого нельзя было отказаться. От Ахмад-Шаха прибыл эмиссар. Были обговорены главные вопросы: цена, порядок передачи денег, проценты распределения между главными участниками сделки Антоновым и Посташовым. Оставался незначительный вопрос: как поступить с компаньоном Посташова Загряжским. Оба участника сходились на том, что его проще всего устранить. И уже сделали заказ известной в городе киллерши Белой Лизе, прославившейся безупречно выполненным заказным убийством одного из руководителей Тамбовской группировки. Антонов мог бы найти профессионала-ликвидатора в своей конторе, но по понятным причинам не стал туда обращаться. Он ведь работал теперь на себя. и не хотел ни перед кем отчитываться. И в этот момент, когда все, казалось было на мази, Посташов умер. Полковник не верил в такие случайности. То, что на первый взгляд кажется случайностью, оказывается на поверку хорошо подготовленной операцией. Антонов взял Загряжского в плотные клещи наружного наблюдения, следил за ним днем и ночью, выяснил все его связи и контакты. Ему удалось установить, что мерзавец Загряжский при всех его аристократических замашках связался с уголовным авторитетом. Правда, в этом вопросе полковник сам дал маху. Проглядел важную связь, не обратил заблаговременно внимания на то, что жена Загряжского, или бывшая жена, черт их разберет, была родственницей этого авторитета. Подстраховался бы заранее, глядишь, Пасташов был бы жив, и операция не попала бы под удар. События развивались с головокружительной быстротой. Загряжский назначил встречу с авторитетом, которую непременно нужно было предотвратить. Выдирать разработку у бандитов было бы гораздо труднее, чем у одиночки Загряжского. Наружное наблюдение дало свои результаты, и буквально перед самой встречей в китайском ресторане удалось найти тайник Аркадия Ильича. Антонов забрал документы, на всякий случай ликвидировав своего человека, который обнаружил тайник, и дал команду киллерши. Загряжский и Кабаныч были расстреляны, и уже после их убийства, когда ничего нельзя было отменить и исправить, полковник понял, что Аркадий Ильич обманул его, подсунул куклу. ловко сформированную Дезу. Антонов был в ярости, но как настоящий профессионал он не мог долго поддаваться эмоциям. Нужно было наводить порядок в делах. Человек Ахмат-Шаха стоял у него за спиной и с вежливой выдержкой ядовитой змеи требовал результата. Собственное начальство заинтересовалось причиной нескольких смертей в его аппарате и причиной его подозрительной активности. Никому нельзя было больше доверять, и полковник все дальнейшие действия взял в собственные руки. Документы «Серебряного сокола» существуют. Загряжский должен был оставить их в надежном месте. Их нужно было только найти. По своему опыту полковник знал, что самый лучший способ поисков — пустить по следу конкурента, следить за ним, и, дождавшись, когда тот найдет то, что нужно, убить его и отобрать находку. Он вычислил всех, кто интересовался наследством Загряжского. К его крайнему неудовольствию интересовались многие, причем по большей части женщины. С женщинами Антонов не любил работать, считая их непредсказуемыми, а потому опасными. Первой в списке стояла вдова Загряжского. Жадная вспыльчивая, она не казалась полковнику серьезным конкурентом. Другое дело Алиса, любовница покойного. Умная, ловкая, хорошо тренированная женщина внушала полковнику невольное уважение. Были, конечно, еще бандиты, подчиненные убитого авторитета. скорее всего они ничего не знали о серебряном соколе и хотели только отомстить за шефа. их антонов не слишком опасался в виду умеренных умственных способностей. параллельно наблюдению за конкурентами антонов попробовал прощупать ведущего разработчика самолета павла грибова Возможно, у того сохранились черновые материалы, которые можно быстро привести в порядок и на их основе подготовить еще один комплект документов взамен пропавшего. Припугнув жену Грибова, полковник выяснил, что Загряжский предусмотрительно уничтожил все черновики и стер информацию в компьютере Павла. Косвенным результатом посещения Грибовых стало то, что жена Павла Татьяна, стремясь отвести обвинения от своего мужа, включилась в поиски материалов Загряжского, как будто без нее вокруг злосчастной разработки толклось недостаточно соискателей». Вместе с ней на сцене появилась какая-то вовсе посторонняя тетка среднего возраста, почему-то вызвавшая у Антонова особенно сильное раздражение. Полковник ни на минуту не верил, что эти две дилетантки — найдут тайник Загряжского. Но на всякий случай за ними тоже следил, чтобы случайно не упустить важный элемент картины, как он упустил родственные связи Загряжского и Кабаныча. Надежду полностью захватило дело о серебряном соколе. С тех пор, как она познакомилась с Павлом Грибовым, она всей душой хотела помочь ему выбраться из тисков. Это стало ее личным делом, а Павла она считала близким другом. Приходилось радоваться двум вещам. Тому, что муж все время на работе и не знает о ее постоянных отлучках из дома, и тому, что ей позволили оформить на работе отпуск за свой счет, чтобы спокойно долечивать сломанную ногу. Нужно было ходить еще на массаж и на физиотерапию, делать целый комплекс упражнений два раза в день. Таким образом, времени на домашнее хозяйство оставалось очень мало, и сансаныч Вечерами смотрел с таким укором, как Надежда подсовывает ему надоевшие пельмени. У Котобесика было свое мнение по поводу поведения Надежды. Возможно, он и пытался нашептывать Сан Санычу гадости, но либо еще не научился выражать свои мысли человечьим языком, либо сансаныч никак не отреагировал на ябедничество кота вечером муж привел в гости своего внука вовку поскольку брак у обоих был второй то дети и внуки были отдельными но оба и надежда и сансаныч любили их одинаково Надежда, по случаю прихода дорогого гостя, испекла свой коронный песочный пирог с черносмородиновым вареньем и открыла банку замечательного сливового компота. После ужина Сан Саныч порешал с внуком задачки по геометрии и остался доволен. — С математикой у него неплохо. Гордо сообщил он жене. «Весь в меня. А вот грамотность...» «Для грамотности я знаю только одно средство», — безапелляционно заявила Надежда. «Нужно читать, читать и читать». «Вовка...» — окликнула она мальчишку, который уже сидел перед компьютером. «Ты читаешь хоть что-нибудь?» «А как же, тетя Надя?» — отозвался тот, переходя на следующий уровень. — Вот у меня с собой отличная книжка. Надежда взяла в руки книгу в глянцевой обложке, на которой скалилась зубастая рожа э, с рогами и в жутких бородавках. — Монстры подземного королевства, — прочитала она в ужасе. — Я себе представляю. — А другие книги ты не пробовал читать? «Ну, тетя Надя, скучно же! Не муму же мне читать!» «Но почему у вас только муму на все случаи жизни? Вот, например, замечательная книга. Надежда достала том с полки. «Кортик. Бронзовая птица. Мне в твоем возрасте очень нравилось». Вовка посмотрел на нее так выразительно, что она устыдилась своей непроходимой отсталости и поставила книжку на место. Постояв секунду перед полкой, она вдруг снова вытащила книгу и уставилась на нее так, словно увидела привидение. Сан Саныч удивленно посмотрел на жену и спросил, — Надя, что с тобой? У тебя такой странный вид? «Ничего, ничего», — ответила Надежда задумчиво, — «мне просто пришла в голову одна мысль». Сан насторожился. Когда его жене неожиданно приходила в голову одна мысль, это обычно заканчивалось какой-нибудь крайне опасной авантюрой. Дождавшись, пока Сансаныч сел смотреть свою любимую передачу про животных "Закон джунглей", Надежда вытащила телефон в коридор и набрала номер Грибовых. "Татьяна", проговорила она в трубку.